Сложил туда все свои лекарства и маленькую бутылочку коньяка для желудка. Он сделал шесть бутербродов и не забыл про зонтик. Он приготовился к побегу. За долгие годы на полу у Онкельскрута скопились груды вещей. Тут было много всякой всячины, которую не хочется убирать и по многим причинам убирать не следует. Все эти предметы были разбросаны, словно островки, ненужный и забытый архипелаг. Онкель-скрут перешагивал через эти островки, обходил их по привычке, и они придавали его ежедневному хождению какой-то разнообразии и в то же время вселяли чувство чего-то постоянного и неприходящего. Теперь Онкель-скрут решил, что они ему больше не нужны. Он взял метлу и поднял в комнате тарарам. «Все!» Крошки, крошки, старые домашние туфли и тряпки для вытирания пыли, завалявшиеся таблетки, забытые листочки с перечнем того, что нужно не забыть, ложки, вилки, пуговицы и нераспечатанные письма. Все сгрудилось теперь в одну кучу. Из этой кучи он извлек только очки и положил их в корзину. Отныне он будет смотреть на вещи иначе. Долина была уже совсем близко, за углом, но Онкельскрут чувствовал, что воскресенье еще не наступило. Он ушел из дома в пятницу или в субботу. Конечно, он не вытерпел и написал прощальное письмо. «Я ухожу своей дорогой и чувствую себя отлично», — писал он. «Я слышал все, о чем вы говорили целую сотню лет, ведь я вовсе не глухой. К тому же я знаю, что вы то и дело веселились потихоньку от меня всю дорогу». Подпись он не поставил. Потом Онкельскрут надел пижаму и гамаши, поднял с пола свою корзиночку, отворил дверь и запер ее, оставив за нею все свои сто долгих лет, исполненной силы, которую ему придавали жажда путешествий и его новое имя. Он пошел прямо на север, к счастливой долине, и никто из обитателей домишек на берегу залива не знал, куда он шел. Красно-желтые листья кружились у него над головой, а вдалеке, на холмы, Обрушился осенний ливень, чтобы смыть остатки того, что ему не хотелось помнить. Глава восьмая. Визит Филифьонки в муми был ненадолго отсрочен. Она никак не могла решить, надо ли ей пересыпать все вещи антимолью или нет. Дело это непростое. Сначала нужно все проветрить, выколотить и вычистить, и так далее, не говоря уже о самих шкафах, которые надо вымыть с содой и мылом. Но стоило Филифьенке взять в лапы щетку или тряпку, как у нее начинала кружиться голова, и тошнотворное ощущение страха возникало в желудке, поднималось и застревало в горле. Нет, заниматься уборкой она больше не могла. После того, как мыло то окно. «Так дело не пойдет», — подумала бедная Филифьенка. «Моль сожрет все мои вещи». Она не знала, сколько времени будет гостить в долине. Если ей там не понравится, она не останется надолго. Если будет хорошо, почему не задержаться на месяц? А если она проживет там целый месяц, всю ее одежду за это время успеет прогрызть моль и прочая дрянь. Она с ужасом представляла себе, как их маленькие челюсти прогрызут себе ходы в ее платьях и коврах. Вообразила, как они обрадуются, добравшись до ее лисии горжетки. В конец измученная сомнениями, она взяла чемодан, набросила на плечи горжетку, заперла дом, и отправилась в путь. От ее дома до Муми Далин было совсем недалеко, но к концу пути чемодан оттянул ей лапу, словно камень, а сапоги стали сильно жать. Она поднялась на веранду, постучала немного, подождала и вошла в гостиную. Филиппёнка с первого взгляда заметила, что здесь давно никто не убирал. Она сняла с лапы хлопчатобумажную перчатку и провела лапкой по выступу на кафельной печи, оставив белую полоску на сером. — Неужели такое возможно? — прошептала взволнованная Филифьонка, и по спине у нее поползли мурашки. — Добровольно перестать наводить порядок в доме. Она поставила чемодан и подошла к окну. Оно тоже было грязным. Дождь оставил на стекле длинные печальные полоски. Лишь увидев, что шторы на окнах спущены, она поняла — семейства мумитролей нет дома. Она увидела, что хрустальная люстра — укутана в тюлевый чехол. Со всех сторон на нее повело холодом упустевшего дома, и она почувствовала себя бессовестно обманутой. Филиппёнка открыла чемодан, вынула из него фарфоровую вазу, подарок муми-маме, и поставила ее на стол, как немой упрек.